«Туалетная комната». Кристина-оазис бросилась в туалет. Ей стало плохо. Она бессил склонилась над раковиной. Ее буквально выворачивало наизнанку. Тем временем пьяные гости разбрелись по всей вилле. Одна из девушек открыла дверь туалетной комнаты. Увидев, в каком состоянии Кристина, поспешно ее закрыла. Обратилась к стоявшему рядом приятелю. «Ты говорил, что тебе нравится Кристина?» «Не она, ее деньги. Хорошо, что ты ее сейчас не видел. Ты бы не стал с ней ни за какие деньги. Да, я слышал, что она сидит на антидепрессантах и вроде даже наняла медсестру, которая кулит ей всякую гадость. Ага, после первой попытки покончить с собой».